Столетия в сравнении. Девятнадцатый век отдаленнее и в теории, и на практике, и Танзании, и Японии, и Австралии, и Антарктики, непонятнее восемнадцатого и таинственнее семнадцатого, девятнадцатый век исключения, И к нему я питаю влечение. О, пускай исполнение отложено Из замысленных помыслов всех, Очень много было хорошего, Очень много поставлено вех, Словно бы впервые одумалась, И, одумавшись, призадумалась, Оценила свое количество разнесчастное человечество и с внимательностью осторожной пожалело впервые оно женщину на железнодорожное сгоря бросившуюся полотно гикатомбы и Армагеддоны до и после но только тогда индивидуального стона Общая не глушила беда. До и после от славы шалели, От великих пьянели идей. В девятнадцатом веке жалели, Просто так жалели людей. Может, это и не годится, И в распыл пойдет и в разлом, Может, это еще пригодится. В двадцать первом И в 22-м.